Причина смерти Скобелева так и осталась невыясненной. Позднее она бросла огромным количеством версий, легенд, домыслов и даже абсурдными идеями о самоубийстве. Существуют две основные версии насильственной и ненасильственной смерти. Версии ненасильственной смерти ходило несколько, но наиболее правдоподобные из них –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 и выработки проектов памятников Российской Социалистической Революции. В наше время воскрешаются из небытия имена многих выдающихся людей. Пора отдать дань памяти знаменитому русскому полководцу Михаилу Дмитриевичу Скобелеву. Девятисотлетию Рязани имени Скобелевых было восстановлено одну из площадей древнего города украсил бронзовый бюст славянского Грибальди.